но ведь наш мир лишь пылинка а человек беспомощная козявка сколько он существует миллионы лет земля была необитаемой ерунда земля существует с тех пор как существуем мы как она может быть старше нас вне человеческого сознания ничего не существует но ведь находят окаменелости кости древних животных мамонтов мастодонтов гигантских рептилий которые жили когда людей в помине не было а ты Когда-нибудь видел эти кости, Уинстон? Не видел, разумеется. Их придумали биологи XIX века. До человека не было ничего. И после человека, если наш род прервется, ничего не будет. Снаружи пустота. Но ведь снаружи вся вселенная. Посмотрите на звезды. Некоторые из них в миллиардах световых лет отсюда. Нам до них никогда не дотянуться. «А что звезды?» – равнодушно ответил Убрайн. «Огоньки в нескольких километрах от нас. Захотим – дотянемся, а захотим и выключим. Земля – центр Вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг нее». Уинстон снова дернулся, но на этот раз ничего не сказал. А Убрайн продолжал, как бы отвечая на прозвучавшее возражение. «Конечно, в определенных ситуациях это не так. Когда мы ориентируемся в океане или предсказываем затмение, нам представляется более удобным исходить из того, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды находятся в миллионах километров отсюда. Ну и что с того? Думаешь, мы не в состоянии создать двойную астрономию? Пусть звезды будут далеко или близко по мере надобности. Думаешь, нашим математикам это не под силу? Забыл о двоедуме? Уинстон вжался в койку. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сминает его, как удар кувалдой. И все же он знает, точно знает, что прав. Ничего якобы не существует вне нашего сознания, но ведь как-то можно продемонстрировать, что это неправда. Разве не доказано давным-давно, что это представление ошибочно? Для него даже слово есть, только Уинстон его забыл. О Брайан смотрел на Уинстона сверху вниз, и в уголках его рта играла легкая улыбка. Говорил я тебе, Уинстон, что в метафизике ты не силен. Слово, которое ты забыл, — солипсизм. Но ты ошибаешься. Это не солипсизм. Или, если хочешь, коллективный солипсизм. Но суть другая. Вообще говоря, даже противоположная. Но мы отвлеклись, — продолжил он уже иным тоном. Настоящая власть. Та, за которую нам приходится бороться день и ночь, не над материальным миром, а над людьми. Он сделал паузу и снова стал похож на учителя, задающего вопросы любимому ученику. Уинстон, как один человек может утвердить свою власть над другим? «Заставив его страдать», – сказал Уинстон, подумав. «Верно, заставив его страдать. Послушания недостаточно». Если он не страдает, как ты можешь быть уверен, что он подчиняется твоей воле, а не следует собственной? Власть состоит в способности унижать и причинять боль. Власть в том, чтобы крушить человеческое сознание, а потом собирать его заново в том виде, какой тебя устраивает. Понимаешь теперь, какой мир мы создаем? Полную противоположность глупым гедонистическим утопиям, которые воображали себе прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений. Мир, где ты либо топчешь, либо будешь растоптан. Мир, беспощадность которого растет, а не снижается по мере его движения к совершенству. Прогресс в нашем мире – это нарастание боли. Прежние цивилизации утверждали, что основаны на любви и справедливости, Наша основана на ненависти. В нашем мире нет эмоций, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальное, да, все, мы уничтожим. Мы уже ломаем привычное мышление, пережившее даже революцию. Мы разрушили связи между детьми и родителями, между друзьями, между мужчинами и женщинами. Никто больше не осмеливается доверять жене, ребенку или другу. А в будущем не останется ни жен, ни друзей. Детей станут отбирать у матерей при рождении, как яйца у кур. Половой инстинкт будет искоренен. Акт воспроизводства станет ежегодной формальностью, вроде получения новых карточек на еду и одежду. Оргазм мы отменим. Наши нейрофизиологи сейчас над этим работают. Не будет никакой верности, кроме верности партии. Никакой любви, кроме любви к старшему брату. Никакого смеха, кроме выражающего торжество над побежденным врагом. Не будет ни искусства, ни литературы, ни науки. Когда мы станем всемогущими, наука нам больше не понадобится. Исчезнет разница между красотой и уродством не станет ни любопытства, ни наслаждения жизнью. Все разнообразные удовольствия будут уничтожены, но навсегда, не забывай об этом, Уинстон, навсегда останется объединение властью, все более сильное, все более изысканное. Всегда, в любой момент, можно будет испытать окрыляющий победный восторг от того, что давишь беспомощного врага. Если тебе нужен образ будущего, Представь сапог, бесконечно тупчущий чье-то лицо. Он сделал паузу, будто ожидая, что Уинстон заговорит. Но Уинстон снова пытался вжаться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце в его груди будто обратилось в лед. О'Брайан продолжал. И запомни, это навечно. Лицо никуда не денется из-под сапога. Еретики, враги общества будут всегда, чтобы снова и снова их побеждать и подвергать унижению. Все, что ты пережил с тех пор, как арестован, будет продолжаться и совершенствоваться. Слежка, доносы, аресты, пытки, казни, исчезновения никогда не прекратятся. Это будет мир террора, а не только триумфа. Чем больше власть партии, тем меньше в ней терпимости. Чем слабее оппозиция, тем жестче тирания. Гольштейн и его заблуждения будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут побеждать, дискредитировать, высмеивать, оплевывать, но они никогда не умрут. Драма, которую я разыгрывал с тобой 7 лет, будет повторяться раз за разом, из поколения в поколение, и всякий раз в более изощренной форме. Еретик всегда будет в нашей власти. Орущий от боли, сломанный, жалкий, а под конец всегда полный раскаяния, спасенный от себя самого, добровольно присмыкающийся у наших ног. Вот какой мир мы готовим, Уинстон. Мир, где мы идем от победы к победе, от триумфа к триумфу, снова и снова и снова удовлетворяя бесконечную жажду власти. Вижу, ты постепенно начинаешь понимать, что это будет за мир. Но в итоге ты не только поймешь. Ты его примешь, обрадуешься ему, станешь его частью. Уинстон нашел в себе силу открыть рот. Не выйдет, проговорил он слабым голосом. Что ты хочешь этим сказать, Уинстон? У вас не выйдет создать такой мир, какой вы описали. Это не более чем ваша мечта, это невозможно. Почему? На страхе, ненависть и жестокость цивилизацию не построить, она не устоит. Да почему же? Она будет лишена жизненной силы. Она развалится. Она самоуничтожится. Чепуха, тебе кажется, что ненависть утомительнее любви? С чего бы? А если бы и так, какая разница? Допустим, организм будет стареть быстрее. Темп человеческой жизни ускорится, пока маразм не начнет приходить в 30 лет. Ну и что? Неужели ты не понимаешь, что смерть отдельной личности – это не смерть? Партия бессмертна. Как обычно, голос О'Брайена подавлял волю Уинстона. К тому же он до смерти боялся, что если продолжать спорить, У Брайан снова возьмется за рычажок. И все же он не мог молчать. Чувствуя бессилие и неспособность предъявить какие бы то ни было доводы, он снова бросился в атаку, движим и лишь невыразимым ужасом перед услышанным. «Не знаю, но мне плевать. Все равно у вас не выйдет. Что-нибудь вам помешает. Хотя бы сама жизнь». Уинстон? Мы управляем жизнью на всех уровнях. Ты воображаешь, что существует некая человеческая природа, которая возмутится нашими планами и взбунтуется против нас. Но человеческую природу создаем мы. Человек ко всему приспосабливается. Или ты вернулся к своей старой идее, что пролетарии или рабы поднимутся и свергнут нас? Выкинь из головы. Они беспомощны, как животные. Человечество – это партия. Те, кто вне ее, вне человечества, они не имеют значения. Плевать, в конце концов они вас побьют. Рано или поздно разберутся, кто вы такие, и разорвут вас в клочья. Разве ты видишь какие-то признаки, что к этому идет? Какие-то причины для такого развития событий? Нет, я в это верю. Я просто знаю, у вас не выйдет. Есть на свете что-то, не знаю, какой-то дух, какая-то сила, то, что вам не победить. Ты веришь в Бога, Уинстон? Нет. Тогда что за сила нас победит? Не знаю, сила человеческого духа. А себя ты считаешь человеком? Да. Если ты человек, Уинстон, ты последний человек. Такие, как ты, вымерли. Мы пришли на ваше место. Ты понимаешь, что ты один. Ты вне истории. Тебя не существует. Тон у Брайна изменился. Он заговорил более резко. Ты чувствуешь моральное превосходство над нами? Такими лживыми, такими жестокими? «Да, чувствую». О'Брайан замолчал. Послышались еще два голоса. Через несколько секунд Уинстон узнал в одном из них свой собственный. Это включилась запись его разговора с О'Брайаном в тот вечер, когда он вступил в братство. Он услышал, как клянется лгать, красть, подделывать документы, убивать, распространять наркотики, способствовать проституции, заражать венерическими болезнями. Плескать детям в лицо серную кислоту. У Брайан нетерпеливо махнул рукой, словно говоря, что дальнейшая демонстрация бессмысленна. Он повернул выключатель, и голоса прекратились. «Встань с койки», — сказал У Брайан. Крепления ослабли. Уинстон опустил ноги на пол и встал, покачиваясь. «Последний человек», — сказал У Брайан. Хранитель человеческого духа. Сейчас увидишь себя таким, какой ты есть. Раздевайся. Уинстон развязал бечевку, стягивавшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не помнил, снимал ли хоть раз с момента ареста всю одежду. Под гамбинезоном обнаружились грязные желтоватые лохмотья, остатки белья. Сбросив их на пол, он заметил в глубине комнаты трехстворчатое зеркало, шагнул к нему и застыл как вкопанный. У него вырвался крик. «Ну же», — сказал Брайан, — «встань между створками, насладись и видом сбоку» остановил Уинстона ужас. Навстречу ему шло сагбенное существо, серое, костлявое, страшное само по себе, а не только потому, что Уинстон узнал в нем себя. Он подошел ближе к зеркалу. Из-за сгорбленной спины особенно выдавалось вперед лицо. Унылое лицо арестанта с шашковатым лбом, переходящим в лысину, кривым носом и перекошенными от побоев скулами. Глаза глядели дико и затравлено. Щеки иссечены морщинами. Рот ввалился. Это, конечно, его лицо. Но Уинстону показалось, что оно изменилось сильнее, чем он изменился внутренне. Оно выражает не те чувства, которые он испытывает. Теперь у него появилась лысина. Сперва ему показалось, что еще и седина, но лишь из-за посеревшей кожи. В ее поры повсюду, кроме рук и лица, въелась застарелая грязь. Под грязью всюду виднелись красные шрамы, а над лодыжкой облезающая кожа окружала воспаленную мякоть трофической язвы. Но страшнее всего это худоба. Грудная клетка сделалась узкой, как у скелета. Ноги так отощали, что стали толще в коленках, чем в бедрах. Теперь он понимал, что у Брайан хотел сказать про вид сбоку. Позвоночник выгнулся в удивительную дугу. Тощие плечи вылезли вперед, а грудь превратилась во впадину. Кослявая шея оказалась вот-вот сложится пополам под тяжестью черепа. Тело человека лет 60, страдающего от какой-то жуткой болезни. «Вот ты иногда думал, — сказал Убрайан, — что мое лицо, лицо члена внутренней партии, Выглядит старым и измученным. «А про свое собственное что скажешь?» Он схватил Уинстона за плечо и развернул к себе. «Посмотри, в каком ты состоянии», — сказал он. «Взгляни, какой то весь чумазый. Погляди на грязь между пальцами на ногах, на эту мокнущую язву на лодыжке. Ты в курсе, что от тебя воняет, как от козла? Уже наверняка претерпелся». Посмотри, как ты исхудал. Гляди-ка, я могу обхватить пальцами твой бицепс и могу сломать тебе шею, как морковку. Ты знаешь, что потерял у нас? 25 кило. А волосы сами лезут, даже дергать не надо, смотри. Он схватил Уинстона за волосы и предъявил вырванный клок. Открой-ка рот. Девять, десять, одиннадцать зубов осталось. А сколько было, когда ты к нам попал? Да и эти еле держатся. Вот. Он ухватился сильными пальцами за один из оставшихся передних зубов. Десна отозвалась пронзительной болью. Брайан выдернул расшатавшийся зуб с корнем и швырнул через всю камеру. Гниешь заживо, сказал он. Разваливаешься. Что ты такое? Мешок с дерьмом. Повернись, посмотри еще раз в зеркало. Видишь это существо? Перед тобой последний представитель человеческого рода. И если ты человек, то таково человечество. А теперь одевайся. Уинстон медленно, с трудом натянул одежду. До сих пор он не замечал, насколько исхудал и ослабел. В голове вертелась только одна мысль. А я, оказывается, здесь дольше, чем думал. Подвязывая жалкие лохмотья, он вдруг ощутил жалость к своему истерзанному телу. Сам не понимая, что делает, Уинстон плюхнулся на табуретку возле койки и разрыдался. Он сознавал свое уродство, нелепость своей жалкой фигуры. такой мешок с костями сидит тут, в резком свете лампы, заскорузлых в заскорузлых трусах дольет слезы. Но ничего не мог с собой поделать. О'Брайен почти с состраданием положил ему руку на плечо. «Так будет не всегда», сказал он. «Ты можешь спастись, В любой момент. Все зависит только от тебя. «Это вы сделали», — всклипал Уинстон. «Вы меня до этого довели». «Нет, Уинстон, ты сам себя довел. Ты на это подписался, когда выступил против партии. Тот первый шаг вместил в себя все последующие, и ты предвидел все, что с тобой будет». Помолчав, он продолжал. «Мы тебя одолели, Уинстон. Сломали тебя. Ты видел, во что превратилось твое тело. И разум твой в таком же состоянии. Не думаю, что у тебя еще осталась гордость. Тебя били ногами, пороли, оскорбляли, ты вопил от боли, катался по полу в собственной крови и блевотине. Ты скулил, умоляя о пощаде, предал всех и вся. Подумай, хоть в чем-то ты Сохранил достоинство. Уинстон перестал рыдать, хотя из глаз у него все еще текли слезы. Он поднял глаза на Убрайна. Я не предал Джулию, сказал он. Убрайн задумчиво взглянул на него. И правда? сказал он. Это верно. Ты не предал Джулию. Странное благоговение перед Убрайном. Сохранившееся, несмотря ни на что, снова наполнила сердце Уинстона. «Да чего умен?» – подумал он. до да чего же умен?» Не бывало еще, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой тот же возразил бы, что он, конечно же, предал Джулию. Чего только не вытянули из него под пытками. Он рассказал им все, что знал о ней, о ее привычках, характере, прежней жизни, поведал в мельчайших подробностях обо всем, что происходило во время их встреч, Воспроизвел все сказанное ею и им самим. Описал и еду с черного рынка, и запретную близость, и невнятные антипартийные планы. Словом, все без исключения. И тем не менее Уинстон сказал правду. В каком-то смысле он не предал ее. Не перестал любить ее, сохранил к ней прежние чувства. У Брайан понял его без лишних объяснений. «Скажите», – спросил Уинстон, – когда меня расстреляют. Может, и не скоро, сказал брайан. Твой случай сложный, но не теряй надежды. Все рано или поздно излечиваются. А там уж и расстреляем. Четвертое. ему стало намного лучше день ото дня если имело смысл говорить о днях он набирал вес становился сильнее яркие светы гудения никуда не делись но камеру ему выделили поудобнее прежних на нарах подушка и матрас рядом табуретка воинстона вымыли в ванне и позволяли довольно часто мыться самому в жестяной шейке в которую даже наливали теплую воду. Выдали новое нижнее белье и чистый комбинезон. Трофическую язву перевязали, смазав противовоспалительной мазью. Оставшиеся зубы вырвали и заменили вставными челюстями. Прошло несколько недель или месяцев. Уинстон мог бы теперь вести счет времени, будь у него к этому какой-то интерес, потому что кормили его, похоже, по часам. По его прикидкам, есть давали три раза в сутки. Иногда он вяло гадал, днем его кормят или ночью. Еда была на удивление приличная. Каждый третий раз мясо. Однажды принесли даже пачку сигарет. Спичек не выдали, но бессловесный охранник, приходивший с едой, давал Уинстону прикурить. После первых затяжек Уинстона стошнило, но он не отступился и растянул пачку надолго, выкуривая по пол сигареты каждый раз после еды. Ему выдали белую доску для письма с привязанным огрызком карандаша. Поначалу Уинстон ей не пользовался. Он все время лежал без сил, даже когда не спал. Между приемами пищи он часто почти не шевелился, проваливаясь то в сон, то в мутную дремуту. Открывать глаза казалось лишней тратой сил. Спать при ярком свете он давно привык. Свет, похоже, ничего не меняет, только сны становятся более четкими. Уинстону все время что-то снилось и всегда приятное про золотое поле или какие-то огромные, залитые солнцем руины, в которых он сидел с матерью, с Джулией, с Убрайаном. Ничего не делал, просто сидел и вел мирные беседы. Проснувшись, он в основном думал об этих снах. Теперь, когда его больше не подхлестывала боль, он, казалось, утратил способность к умственным усилиям. Он не скучал, просто не испытывал потребности в разговорах или внешних раздражителях и был совершенно доволен уже тем, что он один... Его не бьют, не допрашивают, дают достаточно еды и позволяют держать себя в чистоте. Постепенно он стал меньше спать, но вставать с нар все равно не хотелось, только тихо лежать и чувствовать, как тело накапливает силы. Иногда он ощупывал себя, чтобы увериться, что это не иллюзия. Кожа и в самом деле разглаживается, появляются какие-то округлости. Наконец, сомнения исчезли. Он действительно полнел. Бедра явно стали толще колен. Убедившись в этом, он начал хоть сперва и неохотно, давать себе регулярную физическую нагрузку. Скоро он уже мог прошагать по камере 3 километра. Сгорбленные плечи начали выпрямляться. Он попробовал перейти к более сложным упражнениям и, к своему удивлению и стыду, понял, сколько всего не может. Перейти на бег, удержать на вытянутой руке табуретку, устоять на одной ноге не падая. Он присел и понял, что мучительная боль в бедрах и икрах едва позволяет ему выпрямиться. Лег на живот, попытался отжаться от пола, бесполезно, не приподняться и на сантиметр. Но еще несколько дней регулярного питания, и все удалось. Шло время, ему уже удавалось отжиматься по шесть раз подряд. Уинстон начал даже гордиться своим телом. Его иногда посещала надежда, что и лицо возвращается к норме. Лишь случайно прикасаясь к лысине, он вспоминал морщинистую, измученную физиономию, глядевшую на него из зеркала. Возрождался к жизни и мозг. Сидя на нарах спиной к стене и положив доску на колени, Уинстон всерьез занялся собственным переобучением. Он капитулировал, это ясно. Как Уинстон теперь понимал, он давно, еще задолго до того, как принял это решение, начал готовиться к капитуляции. С первых минут в главлюбе, да что там. Еще когда они с Джулией стояли беспомощные, а металлический голос из телевида отдавал им приказы, Он сознавал, насколько пуста и бездумна его попытка противопоставить себя господству партии. Теперь он знал, что Думнадзор семь лет наблюдал за ним, как за жучком под увеличительным стеклом. Ни один его поступок, ни одно слово не остались незамеченными. Весь ход его мыслей оказался полностью разгадан. Они даже аккуратно возвращали ту белесоватую пылинку на обложку дневника. Ему дали послушать записи, показали снимки, в том числе их с Джулией. Да даже этим. Он больше не мог сражаться с партией. К тому же партия права. Как может быть иначе? Как может ошибаться бессмертный коллективный мозг? С каким внешним стандартом сверять его суждения? Здравомыслие – вопрос статистики. Надо лишь научиться думать, как они. Вот только… Неуклюже сжимая карандаш, казавшийся слишком толстым, он начал записывать приходившие в голову мысли. Первым делом вывел крупными, неровными прописными буквами Свобода есть рабство. Потом, почти без паузы, нацарапал ниже дважды два-пять. Но тут он словно уперся в стену и больше не мог сосредоточиться, будто робел о чем-то думать. Он знал, что дальнейшее ему уже известно, просто ненадолго вылетело из головы. А вспомнилось, лишь когда он прошел всю логическую цепочку, иначе не получалось. Он записал Бог есть власть. Он принял все. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не менялось. Океания воюют со стазией. Океания всегда воевала со стазией. Джонс, Арнсон и Ризерфорд виновны в том, в чем их обвинили. Он никогда не видел фотографии, опровергающей их виновность. Ее никогда не существовало, он ее выдумал. Он помнил, как раньше ему представлялось иное. Но это все наведенное, самообман. Вот как все просто. Стоит один раз сдаться, и все идет как по маслу. Плывешь, плывешь против течения, которое сносит тебя назад, как не старайся, а потом вдруг решаешь развернуться и плыть по течению вместо того, чтобы с ним бороться. Меняется только одно. Твое отношение. Чему быть, того не миновать. Уинстон уже и не понимал, зачем когда-то взбунтовался. «Все так просто, кроме...» «Возможно, абсолютно все. Так называемые законы природы – чепуха. Закон всемирного тяготения – чушь. Захочу – воспарю над этим полом, как мыльный пузырь», – сказал Брайан. Уинстон разобрался, что он имел в виду. «Если он думает, что парит над полом, а я одновременно думаю, что вижу, как он парит, значит, это происходит» как обломок затонувшего корабля, всплывая, разрывает водную гладь, в его сознание вдруг ворвалась мысль. На самом деле ничего этого нет. Мы все только воображаем. Это галлюцинация. Уинстон тут же снова утопил эту очевидную ересь. Согласно ей, где-то вне нас существует реальный мир, в котором творятся реальные события. Но как такой мир может существовать? Ведь все, что мы знаем, мы пропускаем через сознание. Значит, именно в нем все и происходит. А то, что происходит в сознании каждого, происходит на самом деле. Уинстон отогнал ересь без труда, без всякого риска ей поддаться. Однако он понимал, что ее вовсе не следовало допускать в голову. В мозгу должно возникнуть слепое пятно, чтобы защищаться от опасных мыслей инстинктивно, автоматически. На новоречии это называется кривостоп. Он начал упражняться в кривостопе. Брал для примера утверждение «Партия утверждает, что земля плоская» или «Партия утверждает, что лед тяжелее воды» и учился не замечать или не понимать доводы, которые их опровергали. Получалось со скрипом. Требовалась способность и рассуждать логически, и импровизировать. А вот арифметические задачи, предлагавшие ему утверждения вроде «дважды два пять», и вовсе оказались выше его умственных способностей. Для этого нужен, так сказать, накачанный ум, способность то изощренно применять логику, то, спустя мгновение, не замечать грубейших логических ошибок. Глупость также необходима, как способность к разумным рассуждениям, и научиться ей также трудно. Параллельно Уинстон, не переставая, гадал, когда же его расстреляют. «Все зависит только от тебя», — сказал Убрайн. Но Уинстон знал, что нет такого сознательного поступка, который мог бы приблизить его смерть. Может быть, она придет через 10 минут. Может быть, через 10 лет. Возможно, его продержат долгие годы в одиночке, или отправят в лагерь, или отпустят на какое-то время. Бывает и так. Не исключено, что перед расстрелом вновь разыграется вся драма с арестом и допросом. В одном можно быть уверенным – смерть не приходит, когда ее ждешь. По традиции никогда не обсуждаемый, но каким-то образом всем известный, расстреливают всегда сзади, в затылок, без предупреждения, по пути из камеры в камеру. В один прекрасный день, но почему, собственно, день, ведь вполне могла быть и глубокая ночь, Уинстон вдруг погрузился в странные блаженные грезы. Вот он идет по коридору в ожидании пули. Знает, что она вот-вот его настигнет. Все улажено, утрясено, согласовано. Нет больше ни сомнений, ни споров, ни боли, ни страха. Он здоров и силен. Идет легкой походкой и радуется движению, словно это прогулка в солнечный день. Он больше не в тесных лабиринтах Главлюба. Здесь, между стенами, целый километр. По этому коридору он уже ходил в наркотическом бреду. Нет, он в золотом поле. На тропинке через объеденное кроликами пастбище. Под ногами пружинистая земля. На лице нежное солнечное тепло. На краю поля едва колышутся ветви вязов, а где-то за вязами речушка, и в зеленых заводях под ивами плещутся платвички. Уинстон очнулся от ужаса. На спине у него выступил пот. Он услышал, как кричит во весь голос. «Джулия! Джулия! Джулия, любимая Джулия!» На мгновение он оказался во власти сильнейшей галлюцинации, Ощутил ее присутствие не просто рядом, а где-то внутри себя. Она будто впиталась в поры его кожи. В этом мгновение он любил ее сильнее, чем в дни их близости и свободы. А еще он понял, что Джулия, кто знает где, жива и нуждается в его помощи. Уонстон лег на спину и попытался собраться. Что он наделал? Сколько лет рабства он добавил себе этой секундой слабости? Через минуту он услышит снаружи топот сапог. Такую выходку они безнаказанно не оставят. Поймут, если не понимали раньше, что он нарушает заключенное с ними соглашение. Он подчинился партии, но все еще ненавидит партию. В прежние времена Уинстон скрывал еретические мысли под личиной конформиста. Теперь отступил еще на шаг. Сдался разумом, но вознамерился сохранить непоруганным сердце. Он знает, что не прав, но предпочитает неправоту. Они догадаются. У Брайана не проведешь. Этот дурацкий вопль – чистосердечное признание. Придется начинать все сначала. На это могут уйти годы. Уинстон провел рукой по лицу, пытаясь привыкнуть к его изменившейся форме. Глубокие морщины избраздили щеки. Скулы заострились нос какой-то приплюснутый. К тому же, с тех пор, как он в последний раз видел себя в зеркале, ему полностью заменили зубы. Трудно сделать непроницаемое лицо, когда не знаешь, как выглядишь. В любом случае, недостаточно просто управлять лицевыми мышцами. Он впервые осознал, что сохранить тайну можно только в одном случае, если скрываешь ее и от себя. Надо все время помнить о ее существовании, но пока она не нужна, Нельзя позволять ей просачиваться в сознание в какой бы то ни было словесной форме. С этого момента он должен не только правильно думать, но и правильно чувствовать, видеть правильные сны. А ненависть держать в заперти, жить с ней как с комком лишней плоти, вроде кисты. С одной стороны, она часть его, с другой, не имеет к нему отношения. Когда-нибудь они примут решение его расстрелять. Когда неизвестно, но за несколько секунд до выстрела можно будет догадаться. Стреляет всегда сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит, чтобы мир внутри него перевернулся. И внезапно, без единого слова, без единого неверного шага, без малейшей перемены в лице, он сбросит маску, и его ненависть ударит из всех орудий. Ненависть наполнит его как бушующее пламя. И почти в тот же момент раздастся выстрел. Слишком рано или слишком поздно. Его мозг разнесут в клочья, прежде чем сумеют подчинить. Ересь останется безнаказанной, неискупленной, на веке неподконтрольной. Так они прострелят дыру в собственном совершенстве. Умереть, ненавидя их, вот это и есть свобода. Уинстон закрыл глаза. То, что он задумал, сложнее, чем подчиниться некой интеллектуальной дисциплине. Нужно надругаться над собственным достоинством, совершить своего рода вредительства Нужно нырнуть в грязь, в самую Клаку. Что в этом ужаснее, отвратительнее всего?» Вспомнился старший брат. Огромное лицо, все время видя его на плакатах, Уинстон представлял его себе исключительно в метр шириной, с густыми черными усами и неотрывным взглядом темных глаз, будто само собой всплыло в его сознании. Какие на самом деле чувства испытывает он к старшему брату? В коридоре послушались тяжелые шаги. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайан. За ним офицер с восковым лицом и охранники в черной форме. «Встань!» — сказал Брайан. «Подойди!» Уинстон встал напротив него. О'Брайан сжал его плечи сильными руками и пристально посмотрел ему в глаза. «Вздумал обманывать меня!» — сказал он. «Это глупо. Прямо стоять. В глаза смотреть. После паузы продолжал уже мягче: Тебе уже лучше. С интеллектуальной точки зрения с тобой почти все в порядке. Только эмоционально ты не прогрессируешь. Скажи мне, Уинстон, и не вздумай лгать, ты знаешь, я всегда чую неправду. Скажи мне, какие чувства ты испытываешь к старшему брату? Я ненавижу его. Ненавидишь его. Ладно. Значит, Пришло время для последнего шага. Ты должен полюбить старшего брата. Мало ему повиноваться, его надо любить.